«А что удерживает нас сверху?» — спросил Ринсвинд. «Убеждение!» — ответил друид, выжимая подол балахона. а с умным видом протянул Ринсвинд. «Удерживать их наверху легко!» — сообщил друид. Он поднял вверх большой палец и, прищурившись, нацелился на далекую гору. «Труднее всего приземлиться!» «А с виду и не подумаешь, правда?» — сказал два цветок. «Убеждение!»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 Некоторые друиды высказывали предположение, что в этой теории имеются кое-какие изъяны, но их старшие братья по ордену очень доходчиво разъясняли им, что здесь действительно существует место для аргументированной дискуссии, для обмена выпадами в увлекательных научных дебатах. И место это находится на вершине следующего равноденственного костра.